Чаще всего это вкрапление отдельных слов или словосочетаний одиночных предложений. Теперь голос героя более активен. Несобственно прямая речь составляет уже цепи предложений, обнимает целые абзацы и еще более крупные речевые единства. Несколько минут она молча, с открытым ртом и дрожа всем телом, глядела на дверь,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 так что потом в «Жене и матери» трудно было узнать бывшую падшую женщину. Да, женитьба – лучшее и, пожалуй, единственное средство. «Припадок» памяти Гаршина. Художественный литературный сборник. Санкт-Петербург, 1889 год. Он опять зашагал, продолжая думать.